Потрогал кровати, проверяя упругость матрасов, внимательно рассмотрел боевые башни, но особенно его заинтересовали старинные солнечные часы. Когда ему объяснили их устройство, он пришел в восторг и воскликнул: "Вот это здорово! Что они теперь следующие выдумают? Вы видите, нам приходится иметь дело с людьми настолько невежественными, что солнечные часы они принимают за последнее изобретение. Таков их уровень знаний, уровень культуры."